Глава двадцать Грейс вытащил изо рта дымящуюся сигару, зевнул, но тут же снова зажал ее зубами, целиком сосредоточившись на раздаче, и сгреб с измятого зеленого сукна пять карт. По центру стола высилась горстка пятидесятипенцевых фишек — обязательные ставки — Остальное пространство стола было заполнено стаканами виски, бокалами вина, кучками банкнот и фишек, парой переполненных пепельниц, да вдобавок еще обильно усеяно кусочками чипсов и крошками от сэндвичей. Комната основательно провоняла табачным дымом, а по высоким окнам, выходящим на ла-манш с огнями дворцового причала, снаружи хлистали ветер и дождь. Порядок игры всегда определял сдающий. Боб Торнтон, давным-давно вышедший в отставку детектив-инспектор, каждый раз, когда наступала его очередь, выбирал дро-покер, наименее любимую Грейсом разновидность покера. Рой бросил взгляд на часы. 0-0-38. Согласно традиции их еженедельных вечерних встреч по четвергам, последний полный раунд начинался в половине первого ночи. И после этой раздачи последуют еще только две. Нынешний вечер для Роя выдался скверным. Несмотря на то, что он сегодня надел свои счастливые бирюзовые носки и счастливую рубашку в синюю полоску, карты постоянно доставались дрянные. Пару раз Грейс взорвался с уравниванием ставки, да потом еще прилично потерял, неудачно сблифовав. В общем, игра шла так же, как и практически все остальное на этой неделе. Припаршиво. Пока он продул 150 фунтов, но последний раунд зачастую выдается самым опасным. Внимательно изучая реакцию пятерых партнеров на доставшиеся им карты, Грейс мельком взглянул на свои и внезапно приободрился. Три десятки. Первая приличная комбинация за почти два часа. Но при этом и рискованная. С одной стороны, не разыграть ее было бы безрассудством. С другой, успех она ни в коем случае не гарантировала. Читать Боба Торнтона всегда было делом непростым. Этот крупный старикан, возрастом хорошо за 70, до сих пор еще оставался достаточно энергичным, чтобы систематически играть в сквош. Ястребинное лицо и покрытые пигментными пятнами руки, здорово смахивающие на лапы рептилии. Сегодня он вырядился в зеленый кардиган, поверх расстегнутой на вороте рубашки в клетку, вельветовые брюки и легкие теннисные туфли. Торнтон был значительно старше каждого из десяти игроков, составляющих костяк их покерного клуба. Все они, раз вписавшись в игру, стали затем регулярно посещать встречи по четвергам. И так, неделя за неделей, год за годом. Каждый участник по очереди принимал у себя остальных. Клуб возник еще задолго до поступления Грейса на службу в полицию». Торнтон рассказывал им, причем не единожды, что в момент присоединения к группе несколько десятилетий назад он оказался в ней самым молодым игроком. В свете надвигающейся 39-й годовщины Рой не раз задумывался, а не превратится ли однажды и он сам, подобно Бобу, в старого пердуна «Завсегдатая клуба». Тем не менее, возраст определенно приносил и некоторые преимущества. Торнтон был сообразительным, изворотливым и очень агрессивным игроком, прочитать которого довольно сложно. Насколько помнилось Грейсу, за многие годы Боб крайне редко возвращался домой без выигрыша. Верный себе, он и сейчас сидел с горкой наличных и фишек». Втянув голову в плечи, старик изучал и сортировал карты, держа их чуть ли не вплотную к груди, вглядываясь в них через очки встревоженным жадным взглядом. Затем он открыл и тут же захлопнул рот, по-змейному быстро проведя языком по губам. И Рой моментально понял, что беспокоиться о картах Боба ему не стоит, если только тому не повезет с прикупом. «Что ж, теперь была очередь Грейса торговаться». Он внимательно оглядел остальных партнеров. Том Аллен, 34-летний детектив из Брайтонского отдела уголовного розыска. Серьезное мальчишеское лицо и копна кудрявых волос. Одетый в свитер поверх футболки, он бесстрастно разглядывал карты. Этого парня тоже всегда было сложно раскусить. Рядом с Томом сидел Крис Кроук, мотокоп из дорожной полиции. Вроде их еще не переименовали. Стройный, хорошо сложенный, голубоглазый блондин, обладающий приятной внешностью и разящим наповал обаянием. Кроук воплощал собой прожженного лавеласа, образ жизни которого более соответствовал плейбою, нежели полицейскому. Сегодняшняя игра проходила в его шикарной квартире на шестом этаже в элитнейшей многоэтажке Брайтона, доме Ван Аллена. Любой другой, купающийся в роскоши полицейский, вызвал бы у Грейса подозрения. Однако все прекрасно знали, что бывшая жена Кроука была светской львицей, наследницей огромного состояния, сколоченного на футбольном тотализаторе. Крис познакомился с этой женщиной, когда остановил ее за превышение скорости. Потом он неизменно похвалялся, что, несмотря на выписанный штраф, она все-таки вышла за него замуж. В чем бы ни заключалась, правда, такая версия уже стала частью истории — но что не вызывало сомнений, так это явная выгода, извлеченная Кроуком из брака. Когда жена в конце концов устала от его графика работы, таков удел каждой супруги полицейского, то при разводе отписала ему весьма приличную долю. Игроком Кроук был безрассудным и непредсказуемым. За семь лет знакомства Грейс так и не смог толком расшифровать язык его тела. Мотокопа словно бы совершенно не волновала, выиграет он или проиграет. Тех, кто опасается что-либо потерять, читать всегда было гораздо проще. Затем Рой сосредоточился на Треворе Картере — тихом, лысеющем айтишнике из брайтонского отделения полиции. Консервативно одетый в серую рубашку с закатанными рукавами, тускло-коричневые брюки и, не по моде, крупные очки, Картер являл собой типичного бережливого семьянина и играл так, будто от исхода партии зависит благосостояние его четверых детей. Он редко блефовал, редко поднимал ставку и, как следствие, редко оказывался в плюсе. Его выдавал нервный тик правого глаза, проверенный знак, что у него хорошие карты. Как раз сейчас глаз у Тревора подергивался. Наконец Грейс взглянул на Джеффа Панноне, тридцатилетнего сотрудника отдела по борьбе с наркотиками, в черной футболке, белых джинсах и сандалиях с черными волосами длиной почти до плеч и золотой серьгой в ухе, попыхивающего большущей сигарой. Из наблюдений за Джеффом в течение последней пары лет Рой усвоил, что при хороших картах в дро покере Панане систематически тасует их и перекладывает в руке. При плохих же этого не делает. К сожалению, в данный момент он вовсю возился со своими картами. «Твоя ставка, Рой!» — напомнил Боб Торнтон. Игра шла с ограниченным банком на столе. Поставить больше было нельзя, а потому они не выходили за пределы разумного. Общая обязательная ставка шестерых игроков в три фунта и составляла сейчас стартовый потолок. Не желая выдавать свой настрой и в то же время стремясь удержать всех в игре, Грейс начал с одного фунта. Остальные последовали его примеру, кроме Тревора Картера, повысившего ставку сразу на три фунта. Его нервный тик стал при этом еще более выраженным. Затем Джефф добавил два фунта. Боб колебался лишь мгновение, которого, тем не менее, Грейс ухватило, чтобы утвердиться в мысли, что пока у Торнтона хороших карт нет и что он полагается на удачу, поскольку этот раунд последний. Тогда Рой решил попытать счастье и поднял ставку еще на три фунта. Все уставились на него. Партнерам было известно, что вечер у Грейса не задался, так что своим действием он, по сути, выдал себя. Но тут уж ничего исправить было нельзя. Том сразу же бросил карты и покачал головой. Крис, немного поколебавшись, добавил пять фунтов. Тревор и Джефф тоже уравняли ставки, а следом и Боб Торнтон. «Сколько карт?» — спросил он у Грейса. «Замена двух показала бы всем, что у него три одного достоинства». С другой стороны, так его шансы на успех возросли бы. Обдумав стратегию, Рой все-таки поменял одну, сбросив тройку треф и оставив семерку пик. Досталась ему семерка червей. Сердце радостно ёкнуло Фулл хаус Не высший, но карты по-настоящему хорошие. На десятках и семерках. Вот теперь он в деле. Понаблюдав за заменой карт другими игроками, Грейс заключил, что у него лучший расклад — «Что ж, можно рискнуть», — решил он. И пошел ва-банк. К его недовольству следующие три игрока по очереди бросили карты на стол. Очевидно, он взял слишком круто. К счастью, Тревор Картер не сдался и повысил ставку. С уверенностью, достав бумажник, Рой поднял ставку. Тревор ответил тем же несколько раз подряд. В конце концов, у Грейса сдали нервы. Он извлек банкноты из бумажника и уравнял ставку а потом сидел и нервно попыхивал сигарой, пока Картер одну за другой переворачивал свои карты. «Ох, черт! Черт, черт, черт! стрит флеш Семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет!» «Вот это круто!» — воскликнул Кроук. «Отличная игра!» — подхватил Боб. «Черт, и ведь ничего не предвещало!» «Я собрал флеш — чуть ли не в выступлении заходился Картер. собрал флеш флэш-рояль!» Рой удрученно откинулся на спинку стула. «Шансы на такую раздачу просто мизерные. Микроскопические, электронно-микроскопические. Предвидеть ее было невозможно. И все же он должен был сообразить по нетипичной для Тревора уверенности при повышении ставки, что тот не сомневается в своем выигрыше». «Надо было догадаться и уравнять ставку гораздо раньше». «Я так полагаю, Рой, что тебе стоит обратиться за поддержкой к сверхъестественным силам», — схохмил Кроук. Все так и покатились со смеху. «Да пошли вы», — добродушно парировал Грейс, не показывая, насколько задела его эта шутка. «А ведь помощник главного констебля Элисон Воспер была права. Над ним просто смеются. Здесь-то еще ладно, друзья искренне веселились». Но есть в полиции и такие, которые не приминут поставить ему подножку. Если Грейс не будет держать ухо востро, его карьера застопорится и сидеть ему тогда на скамейке запасных. А прямо сейчас он продол почти три сотни фунтов. К концу игры Грейс умудрился увеличить свой проигрыш за вечер до 422 фунтов 50 пенсов. А потому спускался он на лифте в подземную парковку многоэтажки отнюдь не в радужном настроении. И, направляясь к своей Альфе-Ромео в гостевой зоне, был все еще настолько зол на себя и своих друзей, что едва ли заметил въезжающий на стоянку, заляпанный грязью, BMW X5.